Глава 35. Кир. Деван, Июль 2018 года. Как только я вхожу в трейлер, Вуди принимается лаять, и этот звук врезается мне в голову, как бритва. «Эй, это всего лишь я!» — ворчу я, включая свет, и протягиваю ему руку, чтобы понюхал. «Это я, Вуди!» Примерно через минуту он начинает вилять хвостом и перестаёт лаять, но всё равно подавлен, как будто частично я стала чужой. Я беру из банки горсть корма и насыпаю в миску. Вуди начинает хрустеть. Поначалу нехотя, а потом громко. Налив воды, я роюсь в шкафу в поисках аптечки и достаю две таблетки обезболивающего. Всё произошедшее как будто бомбардирует мой мозг. Слова Зефа о Роме, как я оттолкнула его, ударив по груди. Гудит телефон. Мысли растворяются. Приходит сообщение от девушки, с которой я познакомилась у клуба. Детектива Эллен Уорнер. Детектив. Я по-прежнему не знаю, что с этим делать. После случившегося с мамой и папой я отношусь к полиции с пристрастием. Защитники, трусы, друзья, враги. Я просматриваю сообщения. Эйлин Уорнер, я серьёзно. Если вам что-то понадобится, звоните. Я всегда готова поговорить. Когда я это читаю, у меня неожиданно становится тепло на душе. Примерно то же самое я испытываю рисуя новую точку на карте, силу новой связи. Вуди заканчивает есть, я раздеваюсь и ложусь в кровать. Откинувшись назад, закрываю глаза и стараюсь уснуть. Но проходит 20 минут, потом 30, и я понимаю, что это невозможно. Мне просто необходимо рисовать. Я должна рисовать. Это желание настигает меня... Вот так, внезапно, с отчаянной силой. Как зудящее место, которое нельзя почесать. Но сейчас мне хочется сделать то, на что раньше у меня никогда не хватало духа. Возможно, возвращение сюда всколыхнуло воспоминания, подняло их на поверхность, словно ил дна. То, чего нет на карте. Самые ужасные места, неизгладимо запечатлевшиеся в памяти но которые я всегда с трудом переносила на бумагу. Все разом они обрушиваются на меня. Дом, где мы жили, когда впервые услышали, как папа бьет маму. Хоспис, в котором умерла бабушка. Комната, где я переспала с парнем на Хэллоуин. Трясущимися руками я смешиваю краски. Все тело вибрирует энергией, исходящей не изнутри, а откуда-то извне. Как обычно, за мгновение до того, как начинаю писать, когда в голове даже не существуют чёткие образы, я попадаю в странное место, какой-то глубинный район. Существуют лишь очертания. У меня есть смутное чувство цвета, но окончательно оно формируется, когда я смешиваю краски, и вырисовывается первая форма. Двигая пальцами по холсту, я определяю, где будет первая точка. Сначала только наброски. Более бледные цвета, подмалевка. прежде чем я добавлю глубины и теней. С полуприкрытыми веками я лихорадочно работаю. Разные точки пространства так и льются из меня. Я даже и не знала, что они будут на карте. Я смешиваю новые цвета, на этот раз увереннее добавляя один к другому. Закончив, я тяжело дышу, спину щекочут бусинки пота. Я отхожу в сторону, чувствуя себя истощённой. Лишь через несколько секунд я перевожу глаза на холст. И когда мой взгляд блуждает по образам, мне приходится прикусить губу, чтобы не разреветься. Это обломки. Как разрушительные последствия автокатастрофы, когда осколки разбросаны по всей дороге. Только вот это не машина, а частички меня. Моя жизнь. Все эмоции, которые вызывали во мне эти места. Разрушение и удушье на холсте. Медленно вдыхая, я смотрю еще раз. В глаза бросается одно место. Сегодняшний клуб. Здание светлое, но фигура снаружи окутана тенью которая как будто поглощает человека. «Я ощурюсь и переношусь туда». Зев толкает меня к стене. Шершавый кирпич царапает обнаженную кожу. Его замечание — «ты прямо как она» у моего уха. От такого сравнения все внутри пылает. Оно доказывает, что Зев по-прежнему думает о ней. Не только во сне, но и днем. Мысли вращаются вокруг его слов сломанного ожерелья, ржавых капелек на зелёном камне. Кое-что приходит мне в голову. Мозг работает так быстро, так лихорадочно, что я даже не до конца осознаю, что делаю. Открываю ноутбук и набираю их имена в поисковой строке. Дозен и Роми Эрнандес. Но когда высвечиваются результаты, меня охватывают сомнения. Я даю себе обещание больше ничего подобного не делать. С предыдущими партнерами я уже становилась на этот путь. Только один поисковый запрос. И, получив ответ, я буду уверена. Ведь на этот раз у меня есть веские причины, правда? Вернувшись к экрану, я просматриваю результаты. На первых страницах нет ничего, что я уже не знала бы из прежних запросов скандальные сплетни, статьи об их разрыве. Я пробую еще раз. Теперь более определенный запрос. Исчезновение Роми Эрнандес. На этот раз появляются не только статьи, но и ссылки на страницы фанатов в социальных сетях. Перейдя по ним, я сразу же отбрасываю часть. В основном страницы были сделаны на пике славы Роми. Фотографии, скопированные с её официального сайта, перемежаются со снимками, сделанными папарацци. Почти на всех фотографии Роми исчезают после нескольких постов. На её место найдена другая знаменитость. На всех, кроме одной. И эта страница вызывает у меня интерес. Здесь наблюдается завидное постоянство. После выхода знаменитого рекламного ролика фотографии публикуются каждые несколько дней — хотя, похоже, снимки позаимствованы с собственной страницы Роми, поскольку профессиональные фотографии перемежаются с личными. Время от времени появляются видеозаписи её танца. открывая одну из моих любимых. Клип, который я пересматривала много раз. Роми в белье телесного цвета, так что виден каждый мускул, каждое сухожилие на поджаром теле. Она выглядит как хорошо отлаженный механизм. Ролик снят где-то в городских переулках. Танец завораживает. Отточенный, но одновременно плавный и свободный. Что-то в этом выступлении берет за душу. Роми танцует так, как будто от этого зависит ее жизнь. Мне кажется, она не просто смотрит в бездну, а уже стоит в ней одной ногой. Она видела то, чего не должен видеть ни один человек. Я узнаю эту муку. И, наверное, больше всего меня завораживает то, что Роми живёт ею, а не отталкивает, как я. Это заметно по её лицу, телу, в её танце. Как будто Роми направляет эмоции, использует их, чтобы поднять уровень исполнения. Видео заканчивается. Я сопротивляюсь порыву пересмотреть его. И взгляд перемещается к комментариям под ним. Это самое потрясающее ее выступление. Такие таланты появляются раз в сто лет. Я читаю дальше. Но именно последний комментарий притягивает взгляд. Теория о ее исчезновении. Как насчет такой идеи? Роми пропала по чьей-то вине, а под кем-то я подразумеваю ее бывшего. Не буду называть имен, но вы понимаете, о ком я. Я жила в её квартале, и отношения у них были безумные. Постоянные ссоры, то из-за его работы, то из-за неё. Я прекрасно слышала, как он обвинял её в измене. А Роми обвиняла его в том, что пытается залезть ей в голову. Когда они расстались, он начал приходить к ней в квартиру. Это очень похоже на токсичные созависимые отношения. А потом появились фотографии. Он стоял на углу нашего квартала и фотографировал Роми, когда она выходила из дома. Как по мне, с учётом его прошлого, это очень громкий звоночек. Я сообщила в полицию, и, насколько мне известно, там ничего не предприняли, а должны были бы. Я ожидала чего угодно, только не этого. Онемевшими пальцами я листаю дальше. «Ого!» Я слышала, что у них были бурные отношения, но решила, что у богемы всегда так. Вы с Роми дружили? Какой она была? Всё-таки это слишком смелое предположение. Подобное может разрушить репутацию. Я знаю, что его репутация уже сильно подмочена после истории с пальцем, но всё равно. Всё, что вы сказали, звучит довольно надуманно. Все пары ссорятся. Но это не значит, что он причастен к её исчезновению. Неужели вы считаете, будто полиция не провела бы расследование, будь на то основание? И последний комментарий всего недельной давности. Есть что-нибудь новое? Человек, написавший теорию ее исчезновения, так и не ответил. Я перечитываю его комментарий в поисках намека, что это просто кто-то решил позлобствовать. Но нет, он выглядит подлинным. Кто-то и правда встревожен по поводу соседки. Несмотря на обезболивающие, голова буквально раскалывается. Я возвращаюсь к видео с танцующей Роми. Но на этот раз смотрю на него под другим углом. Возможно, вовсе не травма подтолкнула Роми к вершинам мастерства. Возможно, танцуя, она старалась сбежать от чего-то. Прикладывала отчаянные усилия.